Часть 24. Искусство темной дипломатии. Высший архонт девятой колонии Звездной империи, ментор Валарий, начал полномасштабное вторжение на нижние этажи лишь с одной целью – сокрушить давнего противника, с которым воевал еще его прапрадед. Война передалась архонту по наследству вместе с титулом правителя, а сама с переменным успехом длилась уже более пяти сотен лет. Когда стало очевидно, что светочи гала перестали контролировать поверхность планеты, ментор Валарий собрал всех своих подчиненных и приказал выводить из подземных хранилищ на поверхность планеты всю старательно накапливаемую в течение 30 лет армию. На кону стояло будущее жителей девятой колонии. Кто из двух непримиримых врагов, архонтов, девятой и пятой колонии первым нанесет неожиданный и сокрушительный удар, тот и одержит победу в смертельном противостоянии. По данным старых источников, колония пятого этажа имела куда больше ресурсов и целую планету рудник под боком. Со временем разрыв в возможностях и размерах армий двух враждующих колоний увеличивался не в пользу ментора. Вторжение на восьмой, седьмой и шестой этаж прошло даже успешнее, чем рассчитывали стратеги главного штаба. Конечно, наземная техника понесла большие потери, продираясь через бесконечные минные поля, окружавшие порталы. Но к этому ментор Валарий тоже был морально готов. Потери были бы намного больше, вплоть до полного уничтожения наземной техники и личного состава бронечастей, если бы первыми по ним не прогнали сначала заключенных под стражу преступников девятой колонии. А когда они закончились, пленных, захваченных уже на нижних этажах, вторжение развивалось очень успешно. Раньше расчетного срока к порталу на пятый этаж прибыло более 73% всех военных сил девятой колонии, основной ударный кулак которых составляли управляемые специальным ИИ 600 тысяч дронов Камикадзе. Однако тщательно планируемая более 30 лет смертельная схватка двух врагов так и не состоялась. Пятую колонию к этому моменту сокрушил кто-то другой. По специфическим кругам на месте 10 самых крупных городов врага можно было сделать вывод, что это сделали светочи. Они стерли пятую колонию с лица земли, сделав за ментора Валария всю работу. Несмотря на прекрасные новости, ментра был страшно разочарован. Как правитель в десятом поколении, он долгие годы трудился, чтобы осуществить мечту отцов и дедов. Он рассчитывал войти в историю мира как великий правитель, гениальный полководец и стратег, Единственный из великого рода гиперионов черных, которому удалось сокрушить могучего противника. Колония пятого этажа во всем превосходила его. В ресурсах, армии, населенности, сохранении технологий предков, сразиться с врагом и сокрушить его в бою. Вот что было его целью, а не просто прийти и увидеть выжженные руины. Ментор Валарий даже впал на несколько дней в депрессию. Две трети армии вернулись защищать границы девятой колонии от возможного нападения с верхних этажей. Но обсудив с генералами новые обстоятельства, решил, раз уж ему сопутствует удача, не стоит останавливаться на достигнутом и поставил новую дерзкую цель – стать правителем всех этажей с девятого до первого. Чем недостойная цель, которая также могла прославить ментора в веках? Об этом его деды даже не смели и мечтать. Колония четвертого этажа почти не оказала армии вторжения сопротивления. На полный ее захват было потрачено всего 60 тысяч дронов-камикадзе и полторы тысячи уже давно устаревших дроидов гуманоидного типа с шаговым механизмом движения. Статистика показывала, что большая часть дронов атаковала не бронированную боевую технику, а живую силу противника, так как кроме нее подходящих объектов для атаки на четвертом этаже и не оказалось. Легкая победа Некоторая часть обитателей колонии укрылась в бесконечном лабиринте подземных шахт, но их разрозненные очаги сопротивления уже не представляли серьезной угрозы. Первая проблема возникла тогда, когда управляемые ИИ-дроны обнаружили в уже захваченном районе новую группу противника. Вскоре связь с почти 40-тысячным кластером дронов, направившейся в эту точку в качестве подкрепления, была потеряна. Посчитав утрату связи военными потерями, ИИ отправил к месту боя всю располагавшуюся на четвертом этаже группировку. О крупном военном столкновении и огромных потерях на уже считавшемся захваченном четвертом этаже Ментору сообщили около двух часов ночи, когда весь высший руководящий состав военного штаба девятой колонии спал. Ментор собрал весь штаб к четырем ночи и было решено направить на четвертый этаж еще один крупный кластер дронов, а первыми запустить в этот район отряд дронов разведки. Разведка обнаружила, не нанесенный на новые карты претендентов в башне, замаскированный под натуральный холм портал, в который, по-видимому, и ушла преследовавшая противника часть дронов. Данные с дронов-шпионов, отправленных в этот портал, заставили ментора Валария и весь военный штаб схватиться за голову. За порталом обнаружился огромный, раскинувшийся на тысячи километров мегагород с населением в тысячи раз превышавшим население девятой колонии. И это только если оценивать самый верхний ярус. А сколько еще ярусов было спрятано под поверхность планеты, было неизвестно. Отсутствие связи с ушедшими в портал дронами говорило о том, что они были уничтожены или активировались, достигнув подходящей цели. Большая часть дронов-разведчиков также была уничтожена. Ментор почти не обладал информацией об этой колонии и даже представить себе не мог, что где-то в цепочке Есть колония, в сотни раз превосходящая по размерам пятую, и в тысячи – его собственную. Развязывать войну со столь многочисленным и сильным противником было самоубийством. Архонт тут же сформировал корпус дипломатов, чтобы провести переговоры. Но спущенный в портал под белыми флагами транспорт, транслирующий на стандартной частоте призыв к переговорам, был сбит уже через 20 секунд после входа в портал. Все шесть лучших дипломатов погибли. Ответ на предложение переговоров был более чем очевиден. Тогда ментор решил нанести противнику как можно больший разовый урон всеми имеющимися в его распоряжении дронами, чтобы разрушить средства производства и энергоснабжения и задержать ответную атаку. Нужно было создать хотя бы видимость наличия мощной военной силы и попробовать провести переговоры, когда демонстрация силы будет завершена. Последовала вторая и третья атака. Но 500 тысяч дронов просто растворились в гигантском городе, уничтожив лишь небольшую группу военной техники, стянутую к порталу, пяток заводов и пару электростанций. На этих заводах работало столько же людей, сколько обитало во всей девятой колонии. Ментор понял, что совершил ошибку, решившись на повторные атаки. Его силы были слишком малы, чтобы хоть как-то серьезно угрожать противнику. Он потратил всю накапливаемую 30 лет армию, Но, следуя плану, выслал для проведения мирных переговоров вторую группу дипломатов. Не долетев до поверхности земли, транспорт также был сбит всего одним, высунувшимся из укрытия солдатам с ручным ПЗРК. Надежда на мирные переговоры окончательно исчезла. Оставив лишь группу наблюдателей у портала на четвертом этаже, ментор отвел все оставшиеся силы назад на девятый этаж. От когда-то грозной армии осталось лишь 5% из устаревших самоходных залповых орудий, простых дроидов ближнего боя с высокоточными, но ограниченными по дальности атаки плазмоганами. Ментор никогда бы не напал на столь сильного противника без тщательной подготовки. Его подставил тупой ИИ, развязавший войну, и теперь оставалось лишь восстанавливать уничтоженные минные поля вокруг порталов и ждать ответной атаки. Однако противник вдруг сам сделал шаг к примирению, заслав на четвертый этаж своих представителей. Они были в сопровождении вооруженных солдат, и вначале наблюдатели приняли их за штурмовую группу. Но демонстрации белого флага удалось избежать очередной бессмысленной бойни. Люди, представившиеся как слуги одного из трех высших архонтов колонии Ташикиш Камота, согласились провести мирные переговоры. После уточнения на следующий день были озвучены дополнительные условия. На них должен присутствовать высший архонт девятой колонии лично. Встреча пройдет на четвертом этаже, в непосредственной близости от портала, без оружия и телохранителей. Только архонты и их советники. Подобное требование показалось странным и даже смахивало на ловушку, но ментор Валарий принял предложение и формат переговоров. Он был не готов к войне с колонией таких размеров, обладающей неиссякаемым человеческим ресурсом. По большому счету он не имел средств защититься, даже если все эти солдаты прибудут к нему на этаж безоружными. Только обладая всеми природными и человеческими ресурсами с девятого по 4 этаж включительно, он смог бы за 5-6 лет собрать достаточно крупную армию, чтобы тягаться с таким противником.